Глава тридцать 37. Тень министерств. Часть восьмая. Литл Пип! Твой на 4 часа! Крикнул Каламити, когда я опустошила мало макинтош в тело ультрастража, пробивая его броню, но все равно не врубая. Он катился ближе по проходу с оранжевыми шкафами и ящиками, полностью заполняя его собой в ширину. Я развернулась, и в ужасе увидел еще один сзади. надвигающийся на меня радужный робот танк его главная башня уже была наведена на меня обернув себя в левитационное поле я оттолкнулась от земли оба ультрастража одновременно выстрелили в меня из своих кумулятивных орудий убивая друг друга бабах в ближайшем к моему проходе Стилхуф столкнулся с еще по крайней мере двумя и открыл огонь из своего гранатомета бомбардируемые танки отстреливались из мультикристальных скорострельных энергомагических орудий. Пронзительный визг энергомагического оружия ослаб, когда один из танков вырубился. Мерцающие шары над моей головой и головой каламити лопнули, когда оберег антидезинтеграции Вельвет спас Стилхуза от превращения в пепел. Стилхуф спульнул еще несколько гранат, а затем отступил за угол, от его брони поднимался дым. Нескольких пластин его брони не стало, расплавившись вместе с кусочками мяса под ними и оставив ужасную зияющую рану, из которой сочилась темная жидкость, некое подобие крови контрлодского гуля. Он пошатнулся от боли. Ракетная установка в его боевом седле наполовину распалась. Чтобы ее починить, нужно нечто больше, чем просто металлоломная диета. Коломите потянулся было за громом спидфайр, но я подманил его копытом. Компас моего лума был сплошь покрыт красным. Вражеские метки сливались в одну жирную красную линию, куда ни повернись. «Каламити, их здесь должно быть больше сотни!» И это была только первая линия обороны. Одни только боги не знали, что еще тут было. «Мы не сможем пробиться через них назад. Ты должен найти пульт управления и вырубить систему безопасности. Ты единственный, кто сможет это сделать!» Я выхватил свою снайперскую винтовку, заряжая ее зачарованными пулями, и взлетел на вершину стены ящиков, целясь в сильно поврежденного танка бота, заставившего стилхуза отступить. Мультикристальное энергомагическое орудие повернулось вверх на своем универсальном шарниле, направив все свои стволы на меня. Мы открыли огонь одновременно. Моя новая броня взяла на себя четыре из пяти выстрелов, которые попали в меня за время. за который я успела выстрелить лишь раз. Пятый из густых магической энергии поразил меня, словно шар расплавленной стали, прожигаясь в мою грудь. Грудная клетка сохранила сердце, но ценой полностью дезинтегрированного ребра. «Ай!» В невыносимой агонии вскричала я. Моя магия распалась, и я упала. Одновременно с этим пуля из моей снайперской винтовки вошла прямо в центр энергомагического орудия танкбота. пробив свой путь сквозь матрицу ядра. Верхняя часть ультрастража взорвалась во вспышке разноцветной энергии. Мое тело, словно тряпичная кукла, ударившись о полку с оранжевыми металлическими коробками, отскочило и жестко рухнуло на пол среди зубчатых осколков умерщленного робота. Я почувствовал, как один из осколков пробил мою броню и впился мне в живот, но не глубоко. Странный, похожий на электрический звук детонации, пришел откуда-то из-за нескольких рядов. Стилхуфс испустил крик больше ярости, чем боли, и я услышал, как его металлические доспехи рухнули на пол. Я застонала от неписуемой боли в моей груди. У меня были проблемы с дыханием. — Они снова сменили тактику! — крикнул Вильвет, имея откуда спереди. «Ли — Ли! Воздух наполнился звуком трескучих взрывов. По проходу пронеслась волна заряженной энергии, протекая через меня и заставляя моей шерсть и гриву встать дыбом. Мой лум потух. Я медленно подняла пипбак глазам. Он отключился. Импульсные гранаты. Это означало, что Стилхувс был обездвижен, а мой пипбак стал просто металлической частью ноги. До тех пор, пока не перезагружу его, что будет сложновато, без возможности перезагрузки от брони стилхуза. Я услышала металлический вой и грохот. Еще один ультрастраж подкатывался в мой ряд. Я попыталась левитировать свою снайперскую винтовку с намерением стрелять в гада, но обнаружила, что больше у меня ее нет. и Я даже не знала, куда она делась. Должно быть, упала в другой ряд. У этого радужно выкрашенного танкобота главным орудием был гранатомет. Вероятно, тот, который забомбил тут все импульсными гранатами. Дополнительным орудием была высокомощная крупнокалиберная винтовка, и она уже поворачивалась, наводясь на меня. Я сосредоточила свечение моей магии, охватило десятки ящиков с каждой стороны прохода. Я не могла выбить спарк батареи робота, прежде чем он успеет выстрелить, но могла левитировать достаточно дерьма на его пути в качестве щита. Танк вырубился. Еха! Вот как мы это делаем на небесах. Мерцающая область пурпурной магической энергии окружала около четверти фундамента. Щит был чуть ли не Сильнее щита филидельфийского супероликорна. Немного нервничая, вельвет Ремеди глубоко вздохнула и пошла вперед. Прямой потомок Свити Бель прошла сквозь магическую стену целой и невредимой. Щит даже не колыхнула ее гриву. Она повернулась к нам с облегчением выдыхая. Это была легкая часть. На самом деле объяснить Вильвет, что ей надо сделать, чтобы отключить генератор, было куда сложнее, чем пройти сквозь щит. В данный момент единственное, что могло пойти не так, это что она весь воздух там внутри истратит, прежде чем отключит генератор. Что даже отдаленно не выглядело вероятно. Несколько минут спустя щит рассеялся. Вельвет с видом победителя стояла у обесточенного генератора в центре. Внутри лежали величайшие тайны Министерства крутости. Я повернулся к Каламити, пляшущего в воздухе, словно кобылка, только что получившая свою Китимарку. Как мне не было бы ненавистно просить тебя об этом? Но, Каламити, пожалуйста, не мог бы ты пригнать небесный бандит?» Его мордочка поникла. Мне действительно было его жаль. «Что? Сейчас? Ну все!» Стелховс не может двигаться. «Мой пипбак сдох. Мы не можем вернуться назад путем, к которым пришли. Мы должны рискнуть сесть прямо напротив Министерства крутости». Это было сумасшедшее. Но я не могла придумать другого варианта. К счастью, мы серьезно проредили аликорнов в министерской аллее, а фейерверки рассеяли большинство оставшихся, хотя никто не знал, насколько долго. Каламити выглядел разочарованным, практически тяжело раненым моей просьбой. Я посмотрел на него серьезно. — Ты самый быстрый, маневренный из нас. Единственный, кто может провести наш транспорт. Притащи небесный бандит и зависни над облаком. Возьми мой бинокль и следи за нами. В момент, когда мы выйдем, пикируй вниз и подбери нас. «Хорошо, мыть сказал он мрачно. Еле ветировал из сумки розовый драгоценный камень, с сжженный прогалиной внутри. «Это твое. Дело сделано!» Каламенте слабо улыбнулся. Спасибо, Блитл Пип! Зумный должок!» Он сунул камень в свою сумку со слегка просветлевшим лицом. Оранжевогривый пегас в кобойской шляпе развернулся и быстро улетел, бросив последний взгляд на сокровища, в которых ему было отказано. «Их, надеюсь, жертва — это добродетель!» Я повернулась и посмотрел на ящики и шкафы перед собой. На одном из концов ранее защищенной области стоял мейнфрейм и несколько терминалов. В центре под прожектором стоял стенд с небольшой запертой коробочкой на нем. Такого вида коробочки использовались для хранения шаров памяти. Я ахнула, когда увидела символ, украшавший коробок. «Пылающая копыта!» Несколько минут спустя я лежал на полу Министерства Крутости, глядя на содержимое коробки пылающего копыта. Шесть шаров памяти. Каждый сидел в своей плюшевой с бархатом ячейке соответствующим символом на дне — яблоко, бабочка, звезда, воздушный шарик, облако с молнией и, наконец, алмаз. Я сделала глубокий вздох, затем наклонилась и прикоснулась рогом к первому. ШАР ГРОЗОВОЕ ОБЛАКО Я почувствовала, как моя хозяйка нервно сглотнула, входя в темную круглую комнату. Огромные арочные окна тянулись вверх, предоставляя потрясающий вид на яркую звездную ночь. Круглое окно над нами прекрасно обрамляло луну. Круг лунного света падал на большой круглый стул. У стола стояло семь стульев, шесть с эмблемами, выгравированными на спинках, а один был выше других. и был инкрустирован обсидианом и лазуритом. Моя хозяйка прошла между двумя стульями, глядя на стол. Стулья были мягкие, красной расцветки. Те же эмблемы, что на спинках, были и на столе напротив каждого стула. В этом месте, где обычно ставят тарелку с едой. Слева от моей хозяйки было изображение шестерней и звезд, пересеченное мечом, символ стальных рейнджеров и Министерства военных технологий. Справа от него было изображение большой звезды, окруженной более мелкими. обрамленный по бокам крыльями и сверху длинным рогом, символ Министерства Тайных Наук. На противоположной стороне стола была бабочка с наложенным поверх нее крестом. Моя хозяйка не посмотрела на другие изображения. Остальная часть была занята картой Эквестрии. Были помечены на ней линии фронтов, где зебрам удалось продвинуться вглубь страны. Большая часть войны, однако, велась на родине зебр, да в морях и землях между странами. Взгляд моей хозяйки задержался... на небольшие части эквестрии, что была потеряна на каньоне в форме полумесяца. Долина Литл Хрон. Вся карта была утыкана высокими грибовидными модельками. Сначала я подумала, что это были отмечены жарбомбы, но потом поняла, что модельки были белого цвета, а их стебли были высокими и тонкими иглами. Башни. Кто-то пролетел над головой моей хозяйки и, приподняв одну из башенок зубами, переместил на сантиметр. Филидельфийская башня должна быть на той стороне города», — сказала Рейн Будеш и приземлилась на стул с противоположной от меня стороне стола. Символ перед ее стулом был практически идентичен ее кьюти-марке, разве что облачко обрамлялось фиолетовыми крыльями. Я видел этот символ на одной из ее униформ шодолдболта. болта «Куда мне сесть-то?» — спросила моя хозяйка, продемонстрировав свой деревенский говор. Рейн Будеш пожал плечами. «Почему к тебе не сесть на стул своей сестры?» Эй, Джей, не будет против! Глаза Эпл округлились. Нет, я не могу! Открылась дверь, и в комнату вошла принцесса Луна. Я почувствовала копье, поворачивающееся в моем сердце. Эпл Блум и Рэн Будеш вместе склонились в поклоне, принцесса заняла свой стул. Добрый вечер, Рэн Будеш. Рада снова видеть вас, Эпл Блум. Эппл Блум сглотнула. Пожалуйста, встаньте. Я не хотела, чтобы она вставала обратно. Это было. «Больно. Я была в присутствии Луны, моей богини, живой и здоровой, после того, как меня часа назад сожгла ее кости, после того, как видела ее, оскверненной аликорном. Я хотела бы, чтобы Эпплблум не поднимала глаз, или хотя бы отвела взгляд в сторону». Эпплблум поднялась, поняв, что Рейнбудэш уже стояла, и обратила внимание на принцессу. «Приятно слышать, что вы хоть что-то, наконец, сделаете». «С данным мною вам министерством, Рейнбудеш, сказала принцесса с упреком. «А теперь расскажите мне об этом новом проекте. Он кажется крупномасштабным». «Да», — усмехнулся Рейнбудэш, захлопав крыльями. «Казалось, она не могла долго усидеть на месте. Помните, вы сказали мне, что хотели бы моей помощи в создании эквестрийской воздушной стражи. Ну так вот, мой ответ — проект одной пегаски». «Звучит впечатляюще», — терпеливо ответила принцесса Луна. — И что это? — Словом, контроль погоды. — Это два слова, — шепнула Эпл Блум голубой пегаски, сердито посмотревши на нее в ответ. — Проект одной пегаски был контролем погоды? — Ну, думаю, в этом есть смысл, если Анклав был в состоянии изменить башни так, чтобы суметь посадить зерновые культуры в облаках. — Контроль погоды? — сказала Луна. — наклонив голову в любопытстве, вторя моим мыслям, а потом направляя их в совершенно другую сторону. Таким образом, этот проект позволит нам обрушивать шквалы молний на вражеские позиции или превращать в болота их дороги проливными дождями, выгнать их с наших земель ураганами и градом. Челюсть Рейнбо Дэш почти рухнула на пол. Подняв ее, Дэш взлетела и начала нарезать круги по комнате. «О, да, да, это даже круче, чем я думала!» «Ну, то есть я знала, что это будет офигенно, но даже не думала, насколько офигительным это может быть!» Принцесса Луна хихикнула. «О, богини, я влюбилась в этот смешок! Я была просто в восторге!» «А для чего вы сами думали это использовать?» Рейнбо Душ остановилась в середине цикла и зависла, повернувшись к принцессе, и стряхивая румянец. «Ну, я так понимаю, эта война будет выиграна через превосходство в воздухе. Не в обиду, Твайлайт!» Я имею в виду, что у нас есть это, а у них этого нет. Она подлетела к столу. Наша проблема, у нас недостаточно боевых летунов. Особенно сейчас, когда зебры используют драконов. Пегасов на фронте мало, потому что они уж слишком заняты с хранением контроля над погодой. И даже тем, кто есть, часто приходится отлучаться из-за других обстоятельств. Проклятие. Даже я раз в год должна отказаться от войны, чтобы помочь Паневилю с уборкой зимы. Конечно, другие пегасы... Начала говорить принцесса Луна, но Рейнбудэш прервала ее. Ни в коем случае. Они нуждаются во мне, я не оставлю, Паневиль. Принцесса Луна какое-то мгновение выглядела сердито, но потом улыбнулась и кивнула. Конечно. И, вернувшись к карте, продолжай. Ну, с помощью проекта одной пегаски мы наконец-то автоматизируем решение всех наших забот насчет управления погодой. Башни, что вы здесь видите, будут контролировать погоду в каждой из соответствующих им районов. Радужногривая пегаска широко улыбалась, почти танцуя в предвкушении. «Взгляните!» Рейнгу Дэш вынула маленький переключатель и щелкнула. И Эпплблум Блум и Принцесса Луна подскочили, когда бахнул маленький гром над столом, и черные кольца дыма расплылись из каждой модельки башни, треща электричеством. «Вот так начинается дождь!» Я уже видела ливень с потолка покоя в Луны, поэтому ожидала, что образуется миниатюрная облачка и начнут поливать стол, но этого не произошло. «Я разработала это из инверсионного следа Вондерболтов, хвастался Рейн Будеш. «Все по поводу проекта одной пегаски проходит через мое копыта и получает мое одобрение только если это действительно круто». Я почувствовала, как моя хозяйка закатила глаза. «И все это будет управляться всего лишь одним пегасом в центре истинной крутости Рейн Будеш». «Мы все еще решаем, как назвать его», — быстро вставила Эпл Блум, увидев выражение досады на лице Принцессы Луны. Выглядела слегка смущенно. «Эй, это ведь мой проект и мое министерство!» «Как бы там ни было», — сказала Эппл Блум, взяв на себя инициативу. «Пони в центральном узле будет введен в своего рода состояние комы». «Введен в кому? шокированно переспросила принцесса Луна. «Эту часть мы пока тоже не доработали», — призналась Эппл Блум. «Но мы уже реально близки», — быстро вставила Рейн Будеш. «Компания Эппл Блум работает над модификацией модуля жизнеобеспечения». А я собираюсь переговорить с Твайлайт и Рерити, авось у них найдутся полезные идеи. Понятно, сказала принцесса, звуча не полностью убежденно. И это будет подключено к одному из наших новых компьютеров крестоносов, продолжил Эпл Блум, но Рейнбудеш снова ее прервала. Ага! Только не надо никакой скачать твой мозг ерунды. Я отключила всю эту фигню. Я хочу, чтобы над погодой Эквестере работал живой пони, а не какая-то машина, думающая, что она пони. Эппл-блум вздохнула, затем еще раз продолжила. «Пони в капсуле жизнеобеспечения будет мысленно связана с Крестоносом, который позволит ему управлять погодой всей Эквестрии». «Это обязательно должен быть, Пегас?» — спросила принцесса. «Да!» — объявила Рэму Дэш. «Ну, нет. Технически нет. Но должен быть!» Принцесса Луна посмотрела на карту и на все стоящие на ней как минимум четыре десятка башен. «Вы предоставили мне массу пищи для размышлений». Это будет огромный расход ресурсов. «Но совершенно стоит того!» С надеждой воскликнул Рейн Будеш. Принцесса кивнула. «Скорее всего», — согласилась она с улыбкой, и «я считаю, что у Министерства морали и стиля найдется масса предложений, которые могут быть интегрированы в это. И Центральный Узел станет главной целью врага для нападения, так что потребуется самая лучшая защита, что Министерство тайных наук и военных технологий смогут предоставить». «Но...» «Но это все равно будет моим проектом, верно?» — спросил Рейн Будеш. И «Это будет по-прежнему Министерством Крутости?» «Конечно». Я и Вильветри бежали по красному проходу. Стил Хувс плыл по воздуху надо мной, наше оружие и поклажа летели позади. Я поморщилась, держа копыта у груди. Вельвет Ремеди сделала своей магией для меня лучшее, что могла, восстановив потерянное ребро, но было адски больно и по-прежнему трудно дышать. Повреждения ослабили меня и нужно было время и зелье, чтобы ко мне вернулась моя выносливость. «Я планирую возвыситься», — сказал мне красный глаз. «В конце концов, кто-то же должен взять на себя задачи, которые принцессы и пегасы забросили, дав им одичать. Кто-то должен регулировать погоду, поднимать солнце и луну». Контроль погоды. Теперь я знала, как он собирался это сделать, как он собирался, став богом, выполнять задачи Селестии Луны. И поняла, что он имел все возможности двигать светилами. Как сказала принцесса Луна Миндайн Шавер, балом бы начал править он. Я не была уверена в деталях, но теперь знала достаточно, чтобы понимать, что у Красного Глаза есть план, даже если о мне он не был ясен. После взлома терминала Министерства Крутости я смогла рассмотреть специфику проекта одной пегаски. К сожалению, без моего пипбака Я не смогла сохранить никакой информации или схемы. Мне пришло в голову, что мне, возможно, придется записать свою память, чтобы суметь рассмотреть его позже. Также я не подозревала и узнала об этом гораздо позже. Это то, что мой взлом отправил куда-то далеко сигнал тревоги. И что война неминуема. Кое-что было очевидно. Проект одной пегаски действительно был предназначен для управления всей погодой Эквестрии. Центральный узел ПОП находился над облаками и имел такую страшную оборону, какую я когда-либо могла себе вообразить, в том числе щит, который заткнул бы за пояс щит в Министерстве крутости. Было применено заклятие обхода, но я понятия не имела, кого оно должно было пропускать. Я предполагала, что Рейнбоу Капсула анабиоза, из которой должен был быть запущен весь проект одной пегаски, была пуста. Проект так и не был активирован. Министерство крутости сотряс тупой грохот. Светильники над нами закачались, пыль посыпалась с потолка, и плохо уложенные ящики посыпались с полок по всему зданию. Я подняла голову, выбитая из своей задумчивости. Я повернулась к велюетре когда еще один толчок сотряс в пол. Мы ускорили бег, отчего моя грудь взвыла от боли. Мы бросились к открытым дверям и были встречены волной густого, розового и пламени. Мои легкие резко ослабели, и я рухнула на землю. Моя магия рассеялась, роняя Стилхуза. Я почувствовала, как умираю, разрываемая на части розовым облаком, словно была наполнена параспрайтами в Филидельфии. Рядом со мной со слабым криком рухнула вельвет ремеди. Подвал Министерства тайных наук взорвался. Страдающая Аликорн наконец-то проиграла свою битву. Или, возможно, звон цепей выбил искру. Все Министерство было в огне. как и мертвые деревья, все деревья, даже формировавшие Министерство мира. Я слышала стон, начавшего деформировать создание. Подвал был огромен, размером примерно в треть Министерской аллеи, и когда он взорвался, взрыв пробил тоннель между Королевской казной и школой для одаренных единорогов Принцессы Селестии. Остатки области мгновенно заполнились розовым облаком, смертельной концентрацией, установкой фейерверков гала и превращение мамаши-драконихи в мышь не повлияли на уже имеющееся облако, оно не исчезло. Здесь оно было более рассеянным, но это лишь означало, что у нас было несколько лишних секунд жизни, может быть, даже целая минута, большую часть которой мы бы провели без сознания. В моих глазах все размылось и потемнело. Я почувствовал, как Паерлайт мягко стукнулась, упав мне на спину. Я почти видела тень небесного бандита в воздухе над нами. В лилет миде сунула все три... супервосстанавливающих зелья, которые у нее оставались, мне в зубы, заставляя пить, а затем впала в беспамятство. Я чувствовала, как мое тело трясется, когда сверхдоза исцеляющей магии затопила меня. Я жила при этом, сгорая. Мои нервы пылали, но я была в сознании, и этого было достаточно, чтобы левитировать всех и все вокруг себя. И Я забросила всех нас в небесный бандит, крича «Каламити», чтобы летел так быстро, как только мог. Уже сейчас я начала ослабевать. Облако, словно когтями рвало меня на части. Розовое облако причиняло боль и Каламити, и скорость его была недостаточной. Я слышала, как он кряхтел, напрягаясь, чтобы держать нас в воздухе, как ржал от натуги. Я распахнула медицинскую коробку Вильвет Ремеди. У нас больше не оставалось супер восстанавливающих зелий, но, может быть, она сохранила хотя бы одно простое лечебное зелье? Нет, ничего. Я закрыл ее и поползла к другому боку Вильвет, но прежде чем успеть открыть вторую коробку, Каламити потерял сознание. Небесный бандит стал падать. Я пыталась сосредоточиться, но казалось, будто по мозгу били кувалдой. Я вскрикнул от натуги, мои легкие были словно горячими углями в груди. Приложив дополнительные усилия, которых, по идее, у меня даже не должно было быть, будь сильный, будь непоколебимый, будь потрясный. Я охватил нас моей магией, мой рог вспыхнул ярким сиянием. Напряжение было мучительным. Небесный бандит дрейфовал внизу, пока не окнулся в обильно украшенную лентами розового реку, сформировавшую ров перед контрлотом. Меня подбросило вперед, закинув на лежащую сознания вельвет. Небесный бандит не захотел тонуть. Магия, позволявшая Каламити таскать его в воздухе со всеми нами внутри, видимо, держала его на плаву. Или, может быть, богини вновь ливили к нам свою милость. Как бы там ни было, я высвободила свою магию и слабо рухнула на пол пассажирского фургона. Я прижала копыта, к шее вельвет Ремеди проверила дыхание Пэйрлайт. Они обе были без сознания, но живы. Я молилась, чтобы ни одна из них не были в коме. Пассажирский фургон начал лениво поворачиваться в проточной воде. Мои уши оживились, поймав рёв водопада. Уёбт! Вот и закончилась милость богинь. Я не тратила энергию даже на то, чтобы подняться на копыта, а обернула магией небесный бандит и стала молиться. Пассажирский фургон достиг края и начал накреняться. Мой рок снова вспыхнул и засиял, когда я напряглась изо всех сил, стараясь удержать нас от переворачивания. Вода все продолжала толкать нас с края. Мы прорвались сквозь розовое облако. Мы падали. Пока мы летели вниз, я толкнул нас вперед так далеко от падающей воды, как только могла. Я удержал нас от переворота и замедлил падение. Но у меня не было сил, чтобы зависнуть в воздухе или хотя бы хоть как-то управлять падением. От контрлота вниз по склону горы было очень далеко. Вильвет Ремеди выбросил из пассажирского фургона, когда небесный бандит с резким стуком ударился о зебратаунский акведук. Ему почти хватило ширины, чтобы пассажирский фургон мог скользить по нему боком. Тело Вильвет шлепнулось в быстро текущую воду акведука и было смыто. «Эй, ты куда?» Вернувшийся в сознание Каламити резко дернулся, изо всех сил захлопав крыльями. Я уклонилась от скользящего тела Стилхуза и выпрыгнула вслед за единорожкой, в то время как Каламити прилагал титанические усилия, чтобы взять пассажирский фургон под контроль. Я услышала скрижащийся звук небесного бандита, царапающего стены акведука, не поддающегося на попытке Каламити поднять его в воздух. Впереди я увидела тело Вильвет и телекинезом бросилась к ней. Брызги воды ударяясь мне о морду, я хрипела, мои легкие снова словно огнем сжигало, жгло еще сильнее, чем раньше. Моя магия дрогнула на грани истощения. Я сосредоточилась сильнее, толкаясь всеми четырьмя ногами, борясь, что держать голову над водой, концентрируясь на ремеди. Я должна была вытащить нас из воды, прежде чем она утонет. Я снова сосредоточилась магии на ней и на этот раз все-таки поймала ее, подняла из воздуха и начала левитировать к себе. Мы неслись вниз по квидуку, у меня кончались силы, и я боролась уже за то, чтобы не уйти под воду. Но это была проигранная битва, и при этом я даже едва умела плавать. Моя голова погрузилась, и в мои легкие попала вода. Я снова дернулась на поверхность, сильно кашляя. Моя магия рассеялась, и Вильвет Римеди снова упала в воду на расстоянии в две пони от меня. Впереди показался один из рухнувших участков акведука. Я оттолкнулась на этот раз, посылая себя вперед. Я дотянулась до Вильвета и схватила ее ногу своей передней, сожалея, что у меня были всего лишь копыта, а не когти. Я потянулась ближе и второй ногой обняла вокруг ее шеи. Мы сплелись в воде, несомой к краю, и я сильнее заработал задними ногами, стараясь уберечь любую из нас от утопления. Я боролась, чтобы обернуть нас магией, но была слишком перенапряжена и исчерпана. Магия не желала появляться. Мы перекатились через край и отправились в свободное падение к рухнувшим вблизи блоком Акведука. Каламити поймал нас и почти сразу же врезался в землю на берегу озера, образовавшимся под сломанным акведуком. Мы с Вильветремеди вылетели из схватки его передних ног и прокатились по грязи до полной остановки. Я изо всех сил старалась встать, чтобы добраться до нее и убедиться, что она еще дышала. Хотя бы подползти к ней! Но мое тело не реагировало вообще. Оно отказалось работать. Слишком много травм, слишком много напряжения и стресса за слишком малый период времени. Все. Хватит. Шар-алмаз Ветер от приземляющегося гриффинчейзера номер четыре трепал мой плащ. Я смотрела, как Рерити сходит с летательного аппарата, ее голова была подвязана модным шарфом, чтобы защитить гриву от ветра. Она бежала ко мне, когда движимый пони вертолет поднимался обратно в ярко-голубое небо. Я купалась в свете и тепле полуденного солнца, столь редкий и драгоценный дар, А мой хозяин смотрел только лишь на приближающуюся красивую белую единорожку. Вот так сюрприз! Ты уже ждешь меня тут? Улыбнулась она моему хозяину. Все ли готово? Да, госпожа Рерити, сказал мой хозяин естественно хриплым голосом. Если можно поинтересоваться, кто станет жертвой этого заклинания? Рерити подняла голову, странно посмотрев на моего хозяина. Я, конечно. Я почувствовала, как челюсть моего хозяина отвисла. Я бы даже не подумала сделать что-то подобное с кем-нибудь другим. — Конечно, — сказал мой хозяин, явно опешив. — Тогда, если позволите спросить, сколько? Гриффин чейзер номер четыре в настоящее время был уже достаточно далеко, чтобы ветер стих. Скрип машины исчезал вдали. Рарити с жестом копыта указала моему хозяину следовать за ней и пошла в направлении к двойным стеклянным дверям до удивления невзрачного здания. Мой хозяин поскакал вперед и приподнял голову. Я почувствовала, как он магией отворил дверь перед министерской кобылой. «О, спасибо!» Она лучезарно улыбнулась. «Такие манеры!» И мягко поцеловала рог моему хозяину. Он повернулся и последовал за ней внутрь, взирая на нее с благоговением. Она была великолепна, сексуальна не по годам, царственна. И мой хозяин был жеребцом, но реакция на кобылку перед ним была только в его сердце. Он был идеальным джентльпони, и не просто по внешнему виду я обнаружила, что ни в малейшей степени не была против того, что мой хозяин — жеребец. И почувствовала стыд, вспомнив, что сделала недели назад больной в хижине стелхуза. Мой хозяин был лучшим пони, чем я. «Сорок два», — объявила Рарити. Мой хозяин прирос к месту. Его сердце пропустило удар. Его челюсть отвисла, глаза округлились в шоке. «Если не в откровенной жути!» «Сорок два!» Мой собственный ум кружился. «На самом деле 43, Сказала она причудливо. «Мне хотелось бы сохранить хоть маленький кусочек и для себя». «Вы...» Мой хозяин стоял дрожа. «Вы хотите разрезать вашу душу на сорок куска?» «То есть на сорок три?» — Да, — кивнула она чопорно. Рэрити улыбнулась, подойдя к моему хозяину, и положила копыта ему на плечо. — Не волнуйся, я знаю, ты сможешь сделать это. — Я, — мой хозяин моргнул, — я всегда всем говорю, что мой главный маг — абсолютный мастер, когда дело доходит до магии и резки чего-либо, — сказала она ободряюще, — и речь о тебе, Снипс. Мой хозяин Снипс нервно сглотнул и кивнул. «Сейчас комната готова. У тебя было достаточно времени с черной книгой?» Снип снова кивнул. «Но госпожа Рерити сорок три! Я не могу быть уверен, что вы даже выживете! И, и что вы останетесь прежней после этого!» Улыбка Рерити дрогнула, открывая глубокую печаль за ее маской. «Я выживу. Все мы выживем!» Она вернулась к своим теплым манерам. Итак, я послал Снейсу сосуды души. Он займется указанием пути, так что не беспокойся об этом. В книге было написано, что осколки сами найдут свои сосуды, так что это практически работа для дурака. Она похлопала меня по плечу. Беспокойся лишь о резке. — Осколки вашей души, — сказал мой хозяин тихо. Кусочки, головоломки, много кусочков начали вставать на свои места. — Да. Рэлити сделала глубокий вздох. «И «Ждите меня внизу. Я спущусь к вам, как только немного освежусь». Она начала убегать, потом повернулась и посмотрела умоляюще на моего хозяина. Все маски счастья или отсутствия беспокойства исчезли. Ей явно было страшно. «Снипс, это будет больно?» Ее голос был почти как у кобылки. Снипс глотнул. нахмурился и признался: "Госпожа Рерити, это вероятно станет новым определением пыток". Рерити вздрогнула и издала приглушенный мягкий стон. Потом взяла себя в копыта и высоко подняла голову. "Ну, по крайней мере, это будет быстро". Она исчезла в коридоре. Мой хозяин смотрел ей вслед, пока тени коридора полностью не скрыли ее, потом повернулся и нажал своей магией на кирпич высоко в стене. Грохот заполнил коридор, когда камни стены подались вперед, открывая потайную лестницу, спускающуюся в темноту. Через несколько минут мой хозяин стоял в темной ритуальной комнате, освещавшейся лишь светом нескольких пылающих камней, исписанных странными символами и одной свечи. Свеча стояла на подставке, на которой покоилась черная книга. Воздух в комнате был очень холодным, я могла видеть дыхание своего хозяина. 43 три снейлс!» — простонал мой хозяин. «Рэрити хочет, чтобы я разрезал ее душу на сорок три кусочка!» «Я... я не знаю, смогу ли сделать это!» «Сорок три?» — медленно спросил другой, более высокий единорог Фроби. «Ну, ну, сосудов души всего сорок два. Я считал. Дважды. На тот случай, если в первый раз ошибся». «Ага. Она сказала, что хочет сохранить один кусочек для себя». «Что? Остальные она раздарит, что ли?» Снипс покачал головой. «Я не знаю». Он посмотрел вверх. «Эй, Снейлс, с тобой все хорошо?» «Ага», — медленно сказал другой единорог. «Я лишь надеюсь, что ничего не перепутаю, не испорчу». Я почувствовала, как Снипс вздохнул. «Ты не испортишь ничего, Снейлс. Госпожа Ререти не доверила бы ничего столь большого пони, который, она думала бы, может испортить дело». Он ободряюще улыбнулся Снейлсу. «Помни». что Рэрити всегда говорит о тебе. — Что я высокий? — Нет, другое. — Что я, может быть, и медленный, но всегда довожу дело до конца, — сказал Снейлс. В его голосе появилась уверенность. — А такое она может сказать мало кому. — Верно. Снип стопнул. — Ну а теперь иди к сосудам души и будь готов. Это... Это действительно произойдет. — Но мы всегда хотели увидеть удивительное волшебство, — припомнил Снейлс. «Это самое неудивительнейшее, «Ага», — сказал Снипс, звуча снова немного нервозно. В комнате было темно, холодно и тихо. Мерцал свет медленно тающей свечи. Мне показалось, прошла вечность, прежде чем Рэлити спустилась по лестнице. Когда она сошла к нам, она была одета в черной одежды с капюшоном, словно она посещала свои собственные похороны. Не говори ни слова, она прошествовала в центр комнаты, встав посреди круга из мягко светящихся камней. Снипс повернулся к ней, левитируя черную книгу перед собой. Осторожно он начал читать чужеродные слова, слова давно умершего зебринского языка, родившиеся из безумия или, возможно, рожденные от звезд. Я почувствовала, как мой хозяин концентрируется, направляя все свое внимание в заклинание. Я чувствовала силу, омывающую меня и не только изнутри, но и извне. Сила, идущая из странного черного места. Магия была отвратительной и мерзкой. Я чувствовала скверну!» Рерити оторвалась от пола, зависнув над маленьким волшебным вихрем, образовавшимся под ней. Вихрь жуткой энергией поднялся и начал оборачиваться вокруг кобылы, укутывая ее как кокон или как оборачивающийся вокруг жертвы змея. Выражение ее мордочки поначалу было беспокойное, потом к ней начала подступать паника, но так и не пришла. Вместо этого она начала кричать. «Я жутко хотела сбежать из шара памяти. Я просто не могла слышать эти крики!» Крики не только боли, но и кошмарных душевных страданий. Я вспомнила свою адскую поездку в автономный стэн исцеления. То, что дело с Рерити — это заклинание, во много раз было хуже. Черная магия захлестнула с Нипса, сконцентрировалась на кончике его рога и приготовилась к бегству. Сфера чистой пустоты, чернее абсолютной тьмы, сорвалась с нашего рога и столкнулась со сверхъестественными энергиями, вращающимися вокруг Рерити. Произошел взрыв. Тьма обратилась светом, вихре жуткой энергии преобразовались в призматический легион лучей света, который промчавшись над головой Снипса, оставляя за собой в воздухе затухающий след, направились в свои сосуды. Снипс не обернулся, чтобы посмотреть. Он даже не взглянул на сосуды души. Глаза жеребца и единорога были прикованы только к Рерити. Он бросился к ней, чтобы поймать, когда та упала без сознания на пол. Но ему и не нужно было смотреть. Я уже знала, Что это такое? Как далеко вы готовы зайти ради своих друзей? Сколь многим вы готовы ради них пожертвовать? После всего, что увидела о Рерите, я знала, что ее глубочайшим страхом и величайшей болью была потеря друзей. Видеть, как они расходятся, как дружба рушится. Да нет, я в порядке, просто... Иногда кажется, будто мы все больше отдаляемся друг от друга. И я не могу на это смотреть. Мне серьезно стоит что-нибудь с этим сделать. Так что же я знаю о сосудах душ? Я знала, что они практически не поддаются разрушению, они вечны. И я знала, что вы могли бы соединить их с заклинанием, позволяя этим заклинаниям длиться фактически вечно. Но если вы его коснетесь или сосредоточите на нем свою магию, то оно запечатлит. Изображение вашей души. Я вспомнила, как, будучи Спайком, наблюдала за тем, как Рерити провела всех своих друзей по коридору, чтобы показать новую броню Рейнбу Я вспомнила странный ковер, что мы пересекли, и странный холод, когда Спайк наступил на него. Твайлайт Спаркл отреагировала точно так же. Ну, конечно же. Она почувствовала. Твайлайт уже знала этот особый холод. Зеркало Рерити! Я даже подозреваю, что она хотела сказать об этом Релити, но та отвлекла ее на Рейнбу Дэш. Затем вторые чары позволяют зеркальцу показать это изображение. Отражение душ. Отражение того, кем вы на самом деле были. Глубоко внутри. Но картина с этим заклинанием, возложенным на нее, была бы больше, чем просто изображение пони. Она источала бы ауру истинной души. От Вайлайт. Пинки Пай просил ее в том последнем послании, которое Твайлой так и не получила. «Как ты думаешь, может быть, ты... ты могла бы пойти со мной?» «Мне своего рода страшно. И это не тот страх, который уйдет, если посмеяться. Я хочу сказать, ты сейчас со мной. Так что ты как бы будешь со мной в любом случае. Я должна быть там, ради нее... Почти как она сейчас со мной... Кто-то должен ее там ждать, говорила Скуталу сильно кашляя. Хочу, чтобы даже знала, не все мы. Она не одинока. 42. Лишь 42 штуки были когда-то сделаны. Наблюдатель. Спайк сказал мне это. Семь наборов по шесть штук, по одному комплекту для каждой министерской кобылы и один для принцессы Луны. Сосредоточившись, я открыла сумку. и левитировала из нее сосуды души Рерити, ставя их перед собой. Все вместе, вместе, они были сильней, были лучше. Будь сильной! Будь милой! Будь непоколебимой! Будь умной! Будь потрясной! Внимательность! Оно было под буквой «Э». Заметка. Максимальный уровень. Добавлена квестовая способность. Мои маленькие пони, вы собрали полный комплект из шести статуэток министерских кобыл. Сильнее вместе, чем поодиночке, они придали вам а плюс один к удаче в дополнение к их обычным бонусам.